Глава тридцать д е в я т о Я собираю короны, — докладывает Полина с важным видом, что выглядит особенно забавно, с учетом ее перемазанного вишни подбородка. У меня их очень много. Я ношу их в садике и дома. Один раз в тихий час воспитательница хотела у меня забрать корону, но я не отдала, а потом приехала мама, поговорила с ней и мне стали разрешать мне спать. Роберт переводит взгляд с дочки на меня, откровенно забавляясь ее рассказами. Прочла лекцию воспитательнице? Мне это такого не рассказывала. Рада. Я много чего тебе не рассказывала. Отвечаю я с шутливо й лёгкостью и сдабриваю ее улыбкой. Все же мы сидим с его родителями, а я, оказывается, хочу произвести на них хорошее впечатление, потому что эти люди неожиданно понравились мне. Первые полчаса за столом я провела настороже. Вдруг впечатление окажется обманчивым и т а к и посыплются укоризненные взгляды и неудобные вопросы. Но когда этого не произошло, начала понемногу расслабляться. В конце концов, с чего я взяла, что эти люди непременно чем-нибудь меня заденут? К тому же рядом с нами Роберт, и он едва ли даст Полинку в обиду. Рада, а вы в и р к о с к е чем занимаетесь? Подает голос его отец. Я, кстати, много раз был на Байкале. Последний раз лет двадцать назад с палатками ездили. Помнишь, Наташ? Помню. Кивает женщина. Володя Яровецкий тогда голос сорвал, когда под гитару песни пел. А Роберт пообещал свозить меня на Байкал. Звонко вставляет Поле. Когда в следующий раз к нам приедет? Я трогаю ее плечо и смотрю с укоризной. Как я тебя учила, старших не перебивать. Я работаю в сфере продаж образовательных услуг. Вежливо отвечаю я, глядя на Рената. Мне нравится, приходится много общаться с людьми, но это меня бодрит. Видите, какая зажигалочка? о з о р н о с к а л и т с я Роберт, подмигивая. Энергии хоть о т б а в л я й Вытаращив глаза, я пытаюсь пнуть его под столом. Я тут изо всех сил себя серьезной и выдержанной женщины представить пытаюсь, а он что? называет меня зажигалкой, но мать Роберта лишь с улыбкой кивает, а его отец тихонько посмеивается. Такая шутливая фраза никого не смущает. Кажется, у них в семье доверительные отношения без лишней строгости. Ну ладно, надеюсь, он знает, что делает. Рада, а у вас случайно фотографии маленькой Поли есть? Женщина вопросительно смотрит на меня. То, что Роберт нам присылал, я распечатала. Но в альбоме еще столько места, хотелось бы его занять. В который раз за время нашего недолгого знакомства я испытываю ступор. У них и фотоальбом с Полинкиными фотографиями есть? Это какая-то изощренная пытка для моей совести за то, что столько лет не давала о себе знать. Да, есть. Торопливо киваю я. У меня их очень много, лежат на диске. Могу вам перекинуть. Спохватившись, смотрю на Роберта. Поможешь своим родителям с этим? Ты еще удивишься, когда узнаешь, насколько хорошо мой отец обращается с техникой. Смеется, он правильно расценив мой взгляд. Во много раз лучше меня. Ой, подхалимничает. Усмехается Ренат, но по блеску в его выцветших глазах видно, что слова сына ему льстят. Но с фотографиями уж как-нибудь разберусь. Компьютер у меня, конечно, старенький, но памяти еще много осталось. А вы? Я поворачиваюсь к матери Роберта, желая уделить достойное внимание ей в благодарность за такой теплый прием. Где работали? Эта женщина нравится мне даже внешне. Черты лица мягкие правильные, взгляд добрый, и волосы для ее возраста выглядят просто великолепно, густые, глубокого шоколадного цвета с минимум сединой. Почему-то я всегда обращаю внимание на волосы. Наверное, потому что сама всю жизнь мечтала не о б е с ц в е т н о м не п о к о р н о м пухе, а роскошной темной гриве. Я всю жизнь трудилась экологом, отвечает она, поднося к а р т у чашку. Как химфак закончилась с тех пор? Не зная, что на это ответить, я киваю и мычу. Мм, как интересно. Теперь всем стало ясно, что по поводу моей зажигательности Роберт преувеличил. Ну что, к з м Отец Роберта разворачивает кресло к Полинке. Пойдешь смотреть мою мастерскую? По ее восторженному взгляду я вижу, что она хочет согласиться, но в последний момент все же решает сыграть в прилежность и смотрит на меня. Мам, можно? Иди, конечно, киваю я. Только без спроса ничего не трогай. Да пусть трогает. Отмахивается Ренат, направляя кресло к выходу из гостиной. Там ничего бьющегося нет. Я тоже схожу. Встав, Роберт подхватывает паринку на руки и та доверительно обхватывает его шею. Что, зайчонок, готова увидеть д е д у л и н ы поделки? Да. Поделки. в о р ш л и в о передразнивает его отец. Как будто я учитель труда. Я провожаю их застывшей улыбкой умиления. Так странно. Мы провели здесь каких-то пару часов, а кажется, будто минимум неделю. Тепло так и по-домашнему, как будто я приезжаю сюда уже не в первый раз и всех знаю. Наверное, неудивительно, что Роберт такой. Люди тянутся к нему, к его доброте и надежности, потому что его воспитывали правильные люди и воспитывали правильно. Мы очень рады, что вы приехали к нам. подает голос мать Роберта, когда шум удаляющихся голосов окончательно стихает. Лучше поздно, чем никогда, так ведь? И улыбается в этот момент так открыто и искренне, что у меня ком встает в горле. Это ведь из-за моего эгоистичного отказа они много лет не могли навестить свою внучку. Если бы я знала, что они такие, я бы ни за что не о т к а з а л а п р о с т и в ы х о д и т из меня шепотом, а глаза вдруг стремительно намокают за то, что не уделила вам достаточно времени. т о г да, давно. По-прежнему улыбаясь, женщина делает успокаивающий жест рукой, такой же, как недавно ее муж. Добрости да вы, не надо. Главное, что теперь вы здесь за нашим столом.